Глава 92. Осень 1980. -го. Отель Мир. «Потому что ты тот человек, с которым я хотела встретиться сразу же, как моя племянница позвонила мне. Потому что ты тот человек, которого я искала десятилетиями. Потому что ты моя дочь», — отвечаю я. Я смотрю на эту женщину, чьи фотографии рассматривала бесчисленное количество раз с помощью лупы, Её сверкающие чёрные глаза, которые были голубыми, когда она родилась, пронзают меня до глубины души. Когда я увидела её глаза на фотографиях, которые дала мне Феникс, их цвет стал для меня неожиданностью, но я знала, что часто у младенцев цвет глаз меняется. И вот она сидит напротив меня, уже взрослая женщина, и я вижу губы, точная копия Эрнеста, мелкие морщинки под глазами и усталое выражение её лица. Ты так похожа на своего отца. Губами, формой глаз и каштановыми волосами. Если внимательно присмотришься к фотографиям Эрнеста, то увидишь, как сильно ты на него похожа. Она потирает руки, как будто замерзла. Что ж, мисс Шао, я бы хотела, чтобы вы оказались правы. И я бы хотела быть дочерью, которую вы ищете. Но боюсь, вы ошибаетесь. Я родилась 23 августа 45-го года после Второй мировой войны. Я качаю головой. Ты родилась 12 декабря 42-го года. При твоем рождении присутствовали две женщины. Одна не хотела тебя, другая не знала, как оставить себя. Я сожалела об этом почти 40 лет своей жизни. Я могу показать вам свой паспорт. Там указана дата моего рождения. Дорогая. До недавнего времени в Китае не было настоящих свидетельств о рождении. Все документы были подделаны. Такой бы документ не получили твои приемные родители, он не был подлинным. И я полагаю, что место рождения в твоем свидетельстве Гонконг. Она чешет затылок. «Если это поможет, я знаю, что у тебя есть родимое пятно на правой лодыжке». «Как?» Ее глаза расширяются. Я потратила годы на твои поиски. Мне сказали, что твои родители вели бизнес в Гонконге, там они тебя удочерили. Феникс раздобыла их имена, фотографии и твое имя через агентство по усыновлению. Вот. Я достаю фотографию из бумажника в своей сумке от Прада. Боже, это мои родители. Они выглядят такими молодыми. И это... это... На фотографии белая женщина в юбке держит на руках малыша, а рядом с ней стоит мужчина в белом костюме. «Это ведь ты, малышка? Ты себя узнаешь? У тебя должно быть много фотографий из детства. Я хотела сказать тебе, что ты моя дочь еще вчера, но не была уверена в твоей реакции. Я попросила тебя снять документальный фильм, чтобы ты могла выслушать рассказ о моем прошлом с Эрнестом». Если у тебя есть сомнения, мы всегда можем провести какой-нибудь тест на отцовство. Но на самом деле любой, кто знал Эрнеста, может сказать, что ты его дочь. Разве ты не натыкалась на его фотографии, когда собирала материал для выставки? На черно-белых фотографиях мы все выглядим одинаково. Я протягиваю ей еще одну фотографию, которую хранила. Мы сделали это фото до того, как Эрнест скончался шесть лет назад. Я думала, он погиб во время войны. Тебе об этом рассказали твои собеседники? Он потерял связь со своими людьми после бомбежки. Неудивительно, что они считали его мертвым. Но у него была хорошая жизнь после войны. Я смотрю на фотографию в ее руке. Мы с Эрнестом улыбаемся у здания канада плейс Позади нас круизный лайнер. Ему 53 года. У него большие голубые глаза и редкие седые волосы. Седина в его волосах появилась из-за многолетней тоски по дочери, с которой у него так и не появилась возможность встретиться. Это был наш шестой круиз на Багамы. Его правая рука, покрытая пигментными пятнами, страдала от артрита и причиняла ему парализующую боль, которую можно было облегчить только сильнодействующими лекарствами. Он больше никогда не играл на фортепиано. И это же самое причиняющее беспокойство рука, стала причиной несчастного случая на яхте, который унес его жизнь. Моя дочь долго разглядывает фотографию, и я гадаю, не возразит ли она снова, но она откладывает снимок, встает и берет со стола замшевую шляпу. «Извините меня». Она взволнована, злится, собирается покинуть Шанхай. «Я не могу потерять ее, только не после всех этих лет». Я разворачиваю своё инвалидное кресло, чтобы последовать за ней, но моя дочь исчезает из ресторана. Проходит много времени, прежде чем моя дочь возвращается, её ботинки стучат по мраморному полу. Она садится напротив меня, сжимая в руках комок салфеток. «Мисс Шао, я не знаю, что сказать. Я не могла даже представить себе такого. Если вы не возражаете, у меня много вопросов». Если я та дочь, которую вы ищете, думаю, я должна быть благодарна и взволнована. Однако все же, полагаю, существует большая вероятность того, что вы ошибаетесь. Но родимое пятно на моей лодыжке. Как вы узнали о нем? Она плачет, вытирая глаза промокшей салфеткой. Я беру сухую салфетку со столика рядом со мной и протягиваю ей, как она сделала для меня раньше. Она смеется, но слезы все еще катятся по ее лицу. Простите. Слишком много эмоций. Я не знаю, как это выразить. Это безумнее, чем документальный фильм. Итак, вы попросили меня снять фильм, но вашим намерением было просто позволить мне услышать вашу историю, верно? Я по-прежнему надеюсь, что ты снимешь документальный фильм в честь моего мужа, твоего отца. Ты сделаешь это? Конечно. Я хочу снять документальный фильм, а... Вашем муже. Значит, вы вышли за него замуж. Что произошло после воздушного налета? Расскажите мне все. Я уже рассказывала тебе о Феникс и о том, как ужасно она обгорела. Феникс — это маленькая звезда? Пластическая операция помогла ее лицу, но рубцовая ткань все-таки видна. Она кивает. Что вы делали после того, как вы соединились с мистером Рейсманом? и Я заразилась столбняком от ржавого прута, и мне пришлось ампутировать ногу. Как только боль немного утихла, мы вместе с Эрнестом и маленькой звездой отправились на твои поиски. Эрнест усадил нас с маленькой звездой в тачку и довез до провинции Дзянсу. Дорога заняла три месяца, и наша встреча была радостно-печальной. Пэйю была счастлива видеть свою дочь живой. И рассказала мне, что отдала тебя одному из своих родственников в Шанхае. Недалеко от того места, где раньше был мой дом. Поэтому мы решили вернуться в Шанхай. Но маленькая звезда не отпускала меня. Она не очень хорошо помнила Пэйю, и ей было страшно оставаться там. Поэтому я попросила у Пэйю разрешения заботиться о ее дочери. Она согласилась. Итак, мы втроем... «Эрнест, маленькая звезда и я вернулись в Шанхай, чтобы найти тебя, но там уже жила другая семья. Нам сказали, что тебя отправили в сиротский приют. Эрнест обыскал каждый приют, китайский храм и больницу в Шанхае. Он сказал, что найти тебя будет не так уж трудно, поскольку у тебя его глаза и это родимое пятно. Но началась гражданская война, и мы с Эрнестом и маленькой звездой эмигрировали в США. «В этом нам помог мистер Блэкстоун, который принимал в своем доме сестру Эрнесто. Значит, вы вышли замуж за мистера Рейсмана, забыли о дочери, которую отдали, и больше никогда не возвращались в Шанхай?» «Я не могла, моя дорогая. После прихода к власти Коммунистической партии, меня объявили предательницей за то, что я вышла замуж за иностранца, и запретили въезд в Шанхай». Затем по всей стране прокатилась культурная революция. Мы лишились возможности получить хоть какую-то информацию о тебе и семье, которая тебя удочерила. Как вы с мистером Рейсманом оказались в Канаде? Мы жили втроем счастливой жизнью в Остине в штате Техас. Но я, мягко говоря, была белой вороной. Я была прикована к инвалидному креслу и, возможно, была одной из двух китаянок во всем Техасе. Другая китаянка, которую я знала, Анна Чень, была женой Клэра Ли Ченнелта. Клэр Ли генерал-лейтенант ВВС США, во время Второй мировой войны командовал в Китае авиаэскадрильей «Летающие тигры», в которой воевали американские добровольцы. Все обращались ко мне, мэм, а затем сказали, что мне не рады в продуктовых магазинах, на концертах в парках или ресторанах. Я была привязана к дому как заключенная. Вот почему твой акцент поначалу вызвал у меня много плохих воспоминаний. Эрнест подумал, что нам не стоит там жить. Поэтому мы переехали в Ванкувер. Этот город был намного тише. В нем было больше китайцев. Мы открыли небольшой ресторан, который превратился в успешную сеть. Это побудило нас инвестировать в другие рестораны и отели. Эрнест, как ты уже знаешь... Был способным бизнесменом, и я, сидя в инвалидном кресле, готовила все пельмени вручную. Теперь мы владеем международной гостиничной компанией «Шао Холдингс Компани», которая управляет широким портфелем отелей, ресторанов и курортов, о чем ей, конечно же, известно. «У вас есть еще дети?» «К сожалению, после себя я не могла больше иметь детей. Мое тело слишком сильно пострадало во время войны». Она смотрит в окно, в пустое пространство между небом и землей, которое должно быть соответствует размеру пустоты в ее сердце, образованной из-за отсутствия матери. Мгновение спустя она говорит. «Мои приемные родители были добры ко мне. Они любили меня как родную. Если бы моя тетя не проговорилась, я бы никогда не узнала. Но когда я потеряла своих родителей и узнала об уточрении в 14 лет, Я подумала, что моему миру пришел конец. Я пыталась выяснить, кто были мои биологические родители. Вот почему я приехала в Шанхай много лет спустя после того, как моя тетя упомянула о нем. Но я не нашла никаких доказательств, и меня чуть не арестовали. Так что этого было достаточно, чтобы я все бросила. Я слушаю. Я так долго ждала этого. Спустя столько лет я сдалась. Когда я росла, Люди говорили, что я похожа на итальянку, европейку или даже латиноамериканку. Я не знала, что ответить, но чувствовала, что во мне течет азиатская кровь. Однако я старалась не зацикливаться на этом. Иногда лучше забыть о своем происхождении. Так проще, понимаете? Потому что это чувство, эта мысль, что я никому не нужна, что, возможно, было бы лучше, если бы я не родилась. Вы понимаете, каково это было? «Что еще я могу сказать?» «Непростительный грех, который я совершила, и никогда не смогу искупить». «Это как...» Она замолкает, закрывая лицо руками, но затем продолжает. «Как будто твое сердце — это дырявая бутылка, которую ты пытаешься наполнить. Вся любовь, радость и счастливые моменты вытекают через дырку, и бутылка всегда остается пустой. У меня в глазах стоят слезы». «Если бы я могла повернуть время вспять, я бы не бросила тебя. Если бы мы могли вернуться в те годы, я бы баловала тебя, как любящая китайская мать. Дочь моя, я никогда не смогу наверстать упущенные годы, подарить то, чего не хватало в твоей жизни, чего не хватало в твоем сердце. Но точно знаю одно. Даже несмотря на то, что ты никогда не знал о нас», Несмотря на то, что нас разделяли целые континенты, по тебе скучали и тебя любили с того самого момента, как отдали, и в каждую секунду твоей жизни. Она опускает руки и смотрит на меня. По ее лицу текут реки слез».